Глава сорок четвертая В тот вечер, когда Сара Райен умерла, она поздно уходила из офиса. Я сопровождала ее на всем ее пути, следуя за ней, когда она шла по безымянным коридорам, перескакивая с камеры на камеру, когда она ускользала из вида. Она зашла в лифт и выбрала первый этаж. Ногти на ее правой руке были обгрызены до мяса. Я видела это, когда она подняла руку, чтобы нажать на кнопку. Лифт опускался быстро. Сара переминалась с ноги на ногу на металлическом полу, как животное в клетке. Я приблизила в камере её лицо. Она выглядела старой и уродливой. В уголках глаз были глубокие гусиные лапки. Её голова не двигалась, но глаза беспрестанно бегали, стараясь обнаружить невидимого мучителя. Передвигаясь от камеры к камере, я следила за её перемещением через фойе и на улицу. На входе в метро я прыгнула, лёгкая, как шарик для пинг-понга, за ней, и поскакала дальше, от камеры к камере, вниз по эскалатору, по кафельному тоннелю, скользя вдоль цветной эмали. Сара шагнула в вагон, и на некоторое время я потеряла её из виду. Но меня это мало трогало. Траектория её движения не была загадкой, Когда мои ночные звонки стали более частыми, она забаррикадировалась от всего мира в своей квартире. Теперь она отваживалась выйти из дома только для того, чтобы поехать на работу. Я уже ждала её, когда она вышла из поезда, и последовала за ней дальше, продолжая скакать между камерами, когда она поднялась из подземки и поспешила домой. Когда она была уже у цели, её шаг ускорился, она почти бежала. Я почувствовала, как она расслабилась, когда прошла через большие стеклянные двери. Консьерж кивнул ей в знак приветствия, но она не поздоровалась с ним в ответ и торопливо прошла к лифту. Я уже подготовила один, и сейчас он поджидал её. Двери открылись, как только она нажала на кнопку. Она вошла внутрь и нажала на 23 третий этаж. Незаметная камера видеонаблюдения, спрятанная в углу кабины, позволила мне разделить с ней ее последние мгновения. Красные огоньки мигали, отсчитывая этажи. Семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый. Сара впилась в них взглядом, словно пыталась подтолкнуть их к цифре двадцать три усилием воли. Она поднесла руку к рту и стала грызть ногти, которых уже не было. Лифт добрался до двадцать третьего этажа и поехал дальше. Сара принялась ожесточённо стучать по кнопке двадцать три. Бесполезные старание. Она теперь была в моих руках. Я остановила лифт на тридцатом этаже и выждала немного. Сара нажала кнопку, открывающую двери. Она нажала на неё снова и снова, и каждая попытка была отчаяннее предыдущей. Зазвонил телефон, и в застрявшем лифте это, должно быть, прозвучало оглушительно громко, потому что она резко отступила назад. Она смотрела на него секунду, затем потянулась и сняла трубку трясущейся рукой. «Алло, кто это?» Я ничего не сказала. «Вы должны помочь мне. Лифт сломался. Я на тридцатом этаже. Пожалуйста, пришлите кого-то, кто мог бы помочь мне». Я снова ничего не ответила. «Кто-нибудь меня слышит?» — спросила она, и ее голос постепенно начал срываться на визгливые нотки да я слышу тебя слава богу выпалила она стараясь говорить как можно быстрее пожалуйста пошлите кого нибудь чтобы вытащить меня отсюда боюсь я не могу сделать этого сара на миг воцарилась тишина откуда вы знаете мое имя этот вопрос прозвучал так словно его задавала испуганная маленькая девочка кто вы «Ты знаешь, кто я?» «К... К... К... кати Я вывел из строя лебёдку. Кабина стремительно пролетела два этажа, прежде чем ловители выполнили свою работу, и она резко остановилась со скрежетом, с которым металл тёрся о металл. С лица Сары сошла вся краска, сероватого оттенка кожи стала белой. В этой монохромной гамме она казалась живым воплощением зла, и я испытала уверенность что поступаю правильно прощай сара я вывела из строя ловители в телефоне ее голос звучал тихим и далеким как радиовещание на коротких волнах, но я могу вообразить как это звучало для нее самой этажи вспыхивали в красные дымки проносясь мимо двадцать пять двадцать четыре двадцать три Все быстрее и быстрее. Четырнадцать, тринадцать, двенадцать. Поверьте, это был величайший момент в моей жизни. Семь, шесть, пять. Сара теперь была на полу лифта, забилась в угол, обхватив колени руками и свернувшись в позе зародыша. Телефон бесполезно болтался на своем витом проводе, ударяясь о стену лифта. Ритмический контрапункт в симфонии смерти, в которой он принимал участие. «Два? Один?» Момент смерти был полной противоположностью эпизоду кульминации. Белый шум и статика. Я могла это предвидеть, но не могла изменить исход. Сара все же была мертва. Теперь отец снова мог быть счастлив.